Глава девятнадцатая С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и, вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, вечно мучивший его вопрос о щете безумности всего земного, перестал представляться ему Этот страшный вопрос. «Зачем? К чему?», который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Слышал ли он и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он или узнавал про подлость и бессмысленность людскую? Он не ужасался, как прежде, не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали. Не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней – переносила его мгновенно в другую светлую область душевной деятельности в которой не могло быть правого или виноватого в область красоты и любви для которой стоило жить какая бы мерзость житейская не представлялась ему он говорил себе Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее. И никто никогда не узнает этого, — думал он. Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь — потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки, и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи, и когда здоровье Наташи стало поправляться, и она перестала возбуждать в нем Прежнее чувство бережливой жалости им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова пророчество относительно Наполеона. В Апокалипсисе, главе 13 стихе, 18 сказано «Зде мудрость есть, и же и мать ум да число зверина». число бо человеческое есть и число его шестьсот шестьдесят шесть и той же главы в стихе пятом и даны быше ему уста глаголище велика и хульна и дана бысть ему область творить месяц четыре десять два французские буквы подобно еврейскому числу изображению по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующие значения: А1, Б2, С3 и так далее, К10, Л20, М30 и так далее. написав по этой азбуке цифрами слова рамперор наполеон император наполеон выходит что сумма этих чисел равна шестистам шестидесяти шести и что поэтому наполеон есть тот зверь о котором предсказано в апокалипсисе кроме того написав по этой же азбуке слова 42, д сорок два, то есть предел, который был положен зверю глаголоте «велика» и хульно. Сумма этих чисел, изображающих керан д, опять равна шестистам шестидесяти шести, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 году. В котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и на основании тех же изображений, слов, цифрами и вычислениями старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос, «Император Александр», «Русский народ», он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше шестиста шестидесяти шести. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя «Кон Пьер Безухов». Сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставил Z вместо С, прибавил Д, прибавил артикль Л и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Лерюс Безухов, русский Безухов. и, сочтя цифры, получил шестьсот семьдесят один. Только пять было лишних. Пять означает «е», то самое «е», которое было откинуто в артикле перед словом «Л'Амперер». Откинув точно так же, хотя и неправильно «е», Пьер получил искомый ответ «Л'Рюс Безухов» равное Шестистам шестидесяти шести. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в апокалипсисе, он не знал. Но он ни на минуту не усомнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, Антихрист, нашествие Наполеона, комета шестьсот шестьдесят шесть, лантерр Наполеон и Лриус Безухов» — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастью. Пьер, накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовам привести им от графа Ростопчина, с которым он был хорошо знаком, и во к России, и последнее известие из армии. Поутру, заехав к графу Ростопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии. Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров. — Ради бога, не можете ли вы меня облегчить? — сказал курьер. — У меня полна сумка писем к родителям. В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Ростопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием IV степени за оказанную храбрость в Островнинском деле и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но... Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы с тем, чтобы самому привести их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым. Разговор с графом Растопчаным, и вот он озабоченности и поспешности, встреча с курьером – Беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом на завтра приезде государя, все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны. Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешало ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой, и которое проповедовало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей... надевших мундиры и проповедовающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он, Лерюс Безухов, имеющий значение звериного числа 666, Что его участие в великом деле положение предела власти зверю, глаголищему велико и хульно, определено предвечно, и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно свершиться.